Попрыгунья Спектакль по одноименному рассказу Антона Павловича Чехова На свадьбе у Ольги Ванны были все ее друзья и добрые знакомые. Посмотрите на него, не правда ли в нем что-то есть? Ну что ты, право же. Нет, нет, нет, не спорь. Ну посмотрите же. Она кивала на мужа, как бы желая объяснить, почему это она вышла за простого, очень обыкновенного и ничем не замечательного человека. Ее муж.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 Частная практика его была ничтожна, рублей на пятьсот в год. Вот и все. Что еще можно про него сказать? А между тем Ольга Ивановна ее друзья и добрые знакомые были не совсем обыкновенные люди. Каждый из них был чем-нибудь замечателен и немножко известен, имел уже имя, И считался знаменитостью, или же, хотя и не был еще знаменит, но зато подавал блестящие надежды. Был артист из драматического театра, большой, давно признанный талант, изящный, умный, скромный человек и отличный чтец, учивший Ольгу Ивановну читать. Ольга Ивановна! Вы со своими льняными волосами и в венчальном наряде очень похожи на стройное вишневое деревце, когда весной оно сплошь бывает покрыто нежными белыми цветами. Помните Уфета, Фета «Сад весь в цвету, вечер в огне» Так О, освежительно, радостно мне! Да, да, да, да, Сад весь цвету, вечер в огне, Так освежительно, радостно!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 Благодарю. «Было еще несколько художников, и во главе их жанрист, анималист и пейзажист Рябовский. Очень красивый, белокурый молодой человек лет 25, имевший успех на выставках и продавший свою последнюю картину за 500 рублей». «Когда я поправлял ваш последний этюд, я был просто поражен. Да. Какой цвет, какая пропорция». Из вас наверняка выйдет ток. Нет нет нет, нет, нет, нет, нет, нет. Ольга Ивановна должна посвятить себя музыке. Моя виолончель просто плачет, когда ей аккомпанирует Ольга Ивановна. Ольга Ивановна, просим, сыграйте.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 Среди этой компании Дымов казался чужим, лишним и маленьким, хотя был высок ростом и широк в плечах. Казалось, что на нем чужой фраг и что у него приказческая бородка. Впрочем, если бы он был писателем или художником, то сказали бы, что своей бородкой он напоминает Золя. «Вы послушайте!» Как это могло вдруг случиться? Нет, не, не, не, не сыграй, не Нет вы слушайте! Не слушайте! А, внимание, господа! Надо вам сказать, что отец служил вместе с Дымовым в одной больнице. Да. Да. Когда бедняжка-отец заболел, то Дымов по целым дням и ночам дежурил около его постели. О, господа, Да! Столько самопожертвования! Слушайте, Рябовский! И вы, писатель, слушайте. Это очень интересно. Подойдите поближе. Сколько самопожертвования. искреннего участия. Я тоже не спала ночи и сидела э, около отца. И вдруг, здравствуйте, победила добро молодца. Мой Дымов врезался по самые уши. Да, да. Право, судьба бывает так причудлива. Э, ну, после смерти отца, он иногда бывал у меня, встречался на улице, и в один прекрасный вечер, вдруг бац! Что? Сделал предложение! Oh, oh, oh, oh. Как снег на голову! Я всю ночь проплакала,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 что вы скажете об этом лбе. Дымов, а? мы о тебе говорим. А, Иди сюда, ага. притяни свою честную руку Рябовскому. У вас удивительно выразительное лицо. Ну, рад. рад, рад. Вот так. Будьте друзьями. Очень рад. Со мной кончил курс, тоже некто Рябовский. Это не родственник ваш? А, нет, нет, что вы. А, ну, ну да.